Глава одиннадцатая. Земля яблоневая. Инга. Знаешь, я думаю, нам надо съехаться. Вженик Алексу ском хлеба не подавился, но тут же его отложил. Четвертый, между прочим. И да, я с самого утра сбегала в магазин, купила свежий хлеб, обжарила его с яйцом на манер французского тоста, знала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, накрыла вкусный завтрак. Ну уж нет. Пусть сердце этого конкретного мужика меня не интересовало, но вот находиться рядом с ним куда безопаснее, нежели одной. Проще и чуть приятнее. Одиночество моей квартиры давило. Там не хотелось размышлять, там хотелось погрузиться в депрессию. Почему? Мы могли бы вместе подумать о том, как вернуться на уровни, собрать имеющиеся в наших головах данные, обмозговать идеи, построить план. «Я ничего не знаю о порталах», — рыкнул временный хозяин дома. Я не могу тебе помочь. Он мог бы, хотя бы тем, что я оставалась бы не одна. Мой новый знакомый пах уровнями и излучал их собой, напоминал о том, что они рядом, что все возможно. Не упоминая уже тот факт, что вчера он спас меня от местной шпанный. И нет, я не сдалась, когда мне дали отворот поворот. Просто хотела отойти от его забора, посидеть, подумать. Не заметила местных на лавочке и без Николая, возможно, вляпалась бы уже по полной. Ты меня и не заметишь. Я улыбнулась, так ласково, как умела. Я готовить хорошо умею, прибирать, ага. После ты выметешь полы, вытрясишь половики, заправишь волосы за ушко, так чтобы я заметил. После одеялко придешь поправить. Тьфу, идиот! Знаю я вас, баб. В глазах бронебойная уверенность в том, что у меня на уме двойные планы. Я почти женат, между прочим. У меня девушка на уровнях. Меня вообще-то тоже там ждут обратно. Еще муж, скажи. Практически. Что-то не вижу на твоем пальце кольца. Я на твоем тоже, если что. И если ты думаешь, что я задумала тебя охмурить, а после жить здесь долго и счастливо, ты ошибаешься. Я всего лишь хотела придумать, как побыстрее отсюда свалить. Мужлан, не отесанный. Вот и вали. Читалось во взгляде. Твое транспортное средство у забора. И это спасибо за чудесный завтрак. Ну и к черту. Сама разберусь. Да, велосипед стоял у забора, и, примыслив о том, что сейчас придется пилить обратно двадцать пять километров, мне хотелось пнуть его по колесу. За калитку я вышла злая, как собака. У Николая, значит, друзья, а я как хочешь, так и выбирайся. День жаркий, солнечный, пока доеду в Спатею раз тридцать. Приеду домой, свалюсь от усталости. А если пешком по трассе, так и вовсе в колдуновке только к вечеру. Не вариант. Позвякивал, когда колесо попадало в рытвину, звонок на руле. Торчали в канавах яркие шляпки, мать и мать чихи. А небо синее-синее. Невозможно смотреть. И не смотреть невозможно. «Эй!» — окликнул меня кто-то, когда я катила велик по направлению к шоссе, отдалившись от места ночлега на три дома. А у колонки на развилке. Две девчонки, лет семнадцати. Однополная веснушчатая, похожая на танк в платье. Вторая симпатичнее, но тоже с деревенским душком, черты лица рубленые, неаристократичные. Чего надо? Поинтересовалась я не особенно дружелюбно. Слушай, а этот мужик новенький сторож твой что ли? Вы дружите или как? Мужик новенький. И внутри вдруг расплылась улыбка. Оказывается уже вся женская часть яблоневой сохла по рослому качку наемнику. Живет тут с рождения. и будь знакома с одними лишь костиками, я бы тоже запала. Блидишь женила бы его на себе, радовалась бы, что оторвала кусок счастья. Ага, только ведь мне комиссиянира подавай жесткого, красивого, всемогущего, чтобы от его взгляда пятки мерзли, чтобы хотелось наползть луной капать. Не, не мой. Махнул я рукой беззаботно. Свободен он, невесту ищет, как раз. то, как сверкнули бабье глаза, надо было видеть, жалочно, жадно, почти фанатично. Дальше я катила велосипед, давясь от смеха. Но «Ну, удержись, Николай, местные дамы начинают на тебя охоту, а повадки сельских девиц я знала. Против их флирта понадобится все терпение и выдержка. Вот чудо, даже день стал лучше. На велику трассы я вскочила как на нелюбимого, но уже знакомого вдоль и поперек коня. Новости в деревнях разносятся быстро, а уж такие к вечеру все женщины в возрасте от пятнадцати до шестидесяти будут обивать чей-то порог. Хорошо. В душе ветер, вокруг простор, на лице солнечный свет, трасса пустая. Нордэйл, уровень четырнадцатый, Рид. Он должен был работать, как всегда, но смотрел на внутренний экран. который наконец простроился. В этом был некий фетиш не только чувствовать ее, но видеть. Инга, которая этим утром называла его Герхер Варда почти муж. Рид забыл, что умеет улыбаться. Как она злилась, когда Браун предположил, что к нему подкатывают, как разъярилась. Если бы не почти муж, он, наверное, напрягся бы тоже. Но после этих ее слов простил дагеру идиотизм. Люди не идеальны. слишком эмоциональные и чувствительные, ветреные, непостоянные, как он считал раньше, но теперь, когда смотрел на Инги на лицо, когда та, вернувшись в квартиру, сидела на кровати и смотрела на плащевик, менял мнение. Видел в ней бесконечную решимость, смешанную с беспомощностью. Не мог не восхищаться тем, что эта девчонка, не зная того, как добиться желаемого, все же не отступалась. В ней упорство, как в муле. Параллельно он выполнял свои функции, проглядывал списками о насужденных, распределял по делу, кто именно и чем займется. Сам продолжал на фоне смотреть сериал из параллельного мира. В глазах Инги вдохновение и отблеск тоски, незнание того, куда ставить ногу для следующего шага. Закусшена губа, нахмуренные брови, а пальцы скользят по ткани. Он должен ей помочь. Себе в конце концов. Има. Это им отзывалось в Варде чувствительной волной. Как так вышло, что одна поездка в машине? Он ведь только исполнял свои обязанности. Судьба шутница. Все распределение есть? спросил Рида коллега. Да, можно забирать. И вместо того, чтобы вернуться к комиссиярским обязанностям, вспомнил о том, как этим утром Инга обнаружила снятый даггером браслет в ванной на раковине. Как попыталась сообразить, нельзя ли через него связаться с друзьями Брауна. Почти нажала на кнопку вызова. Но была поймана за руку, едва не получила по шее, была выдворена из ванной под град из матерков. А ведь она вызвала бы Бернарду. Вспоминая их с миссис Дамиан Фер на беседу, Рид думал о том, как хотел попросить женщину Дрейка вернуть вместе с Брауном и мисс Крет на уровне. Но так и не решился. Нельзя. Вот за это Дрейк точно влепил бы по возвращении своему подчиненному такие штрафные санкции, которые Герхерварт не хотел бы испытывать. Хорошо, что не попросил. Она справится сама. Он поможет. Тем более, что в запасе семь дней до момента, пока измененная информация уйдет в неподлежащий повторному изучению архив. Отметки он изменил. Да, все сделано как задумано. Пока Инга кипятила чайник. И смотрело в окно, он просматривал другое расположение на земле порталов для экстренного использования, тех, которые можно использовать без кода и которые, конечно, хорошо спрятаны. Какой из них ближе всего? Отметал те, которые далеко, изучал детали, запрашивал новые данные. Если бы кто-то умел видеть как рентген, то наблюдал бы сейчас Рида, окруженного различными картами, как ядро Земли континентами. Этот не подходит, далеко. Этот закодирован на вход по сложному паролю, который нельзя передавать ни при каких условиях. Нужен открытый портал и не слишком далеко от нее. Конечно, данные в не зашифрованном виде отправить нельзя. Придется подумать, как их ей сообщить. Но Герхерварт не сомневался. Он отыщет путь. В конце концов, пять шагов навстречу друг другу делают оба. Она грызла печенье, погрузившись в раздумья. когда он отыскал, наконец, искомое. Переход. Соседний от неё регион. Добраться, если приложить усилия, можно. Но как ей о нём рассказать? Теперь нахмурился Рид. Заметил, что на экране высветилось имя нового осуждённого, которого нужно было сопровождать из зала суда через полчаса. На автомате посмотрел на часы, мысленно вернулся к прежней теме. Плащевик, конечно. Он сделал просто. проявил на нем в самом уголке крохотные четыре цифры и не смог сдержать еще одной улыбки, когда Инга, отодвинув кружку и взявшись за тряпку, выдохнула потрясенно. Быстро ты сказала, внимательная девочка. Она рассматривала код, не понимая, что именно он означает, но догадывается, что цифры некая подсказка. Умница. Она найдет, куда их приложить, подумает, поскрепит шестернями и поймет. Большеворит отправить ей не сможет. Он и так ежедневно превышал полномочия столько раз, что уже сам не мог сосчитать. Ты догадаешься, шипнул ей мысленно. И да, он хотел, чтобы она вернулась. Просто для кофе или для большего будет зависеть от их возможностей и многих обстоятельств. Пусть для начала снова окажутся в одном мире. Четыре один два восемь. Шептали ее губы, потому что цифры на плащевике принялись стаить. Она зубрила код, запоминала его наизусть, хотя пока не могла предположить, что именно он означает. Четыре один, два восемь. Риду казалось, что внутри него занимается первый в жизни рассвет. Он чувствовал, видел, как выходит изо внутреннего горизонта яркое солнце. Возвращайся. Он будет заниматься своими делами и следить за ней. Если ей нужна будет помощь, он окажется рядом, даже невидимый. Нет, нет. Ее руки терли ткань в надежде, что цифры проявятся снова. Не исчезайте. Я научу тебя смеяться. Он знал. Она сдержит обещание.